На следующий день в доме появился пес, еще более грязный и жалкий, чем котенок, и опять мис Полли, онемев от изумления, обнаружила себя в роли милосердной покровительницы, которую Полианна столь уверенно возложила на нее несмотря на еще большее отвращение к собакам чем к кошкам мисс Полли оказалась как и прежде не в силах протестовать однако когда не прошло и недели аполиана привела в дом маленького оборванца и с той же уверенностью потребовала такого же покровительства и для него мисс Полли наконец нашла что сказать а случилось это так в четверг Погожим утром Полианна опять понесла студень из телячих ножек миссис Сноу. Теперь они были лучшими друзьями. Начало этой дружбе положил третий визит Полианны, следующий после того, как она рассказала миссис Сноу об игре. И теперь миссис Сноу сама играла в эту игру вместе с Полианной. Конечно, получалось у нее пока еще не очень хорошо. Она так долго на все сетовала, что теперь ей было неловко чему-нибудь радоваться. Но ободряющие указания Полианны, веселым смехом встречающей все ее ошибки, помогали миссис Сноу быстро приобретать сноровку. Сегодня, к огромной радости Полианны, она даже заявила, что рада принесенному студню, потому что именно его ей сегодня и хотелось. Она не знала, что Милли еще у порога успела сказать Полианне, что жена пастора в этот день уже прислала миссис Сноу большую миску такого студня. Полианна как раз размышляла об этом, когда неожиданно увидела мальчика. Мальчик, всем своим видом вызывающий сочувствие, сидел на обочине дороги, без всякого интереса строгая ножом какую-то палочку. «Привет!» Чарующе улыбнулась Полианна. Мальчик посмотрел на нее, но тут же отвел взгляд. «Ну, привет!» — пробормотал он. «Похоже, ты не обрадовался бы даже студню из ножек!» — засмеялась Полианна, остановившись перед ним. Мальчик беспокойно пошевелился, бросил на нее удивленный взгляд и снова принялся строгать свою палочку тупым ножом со сломанным лезвием. Полианна постояла в нерешительности, а затем удобно уселась на траве рядом с ним. Вопреки всем ее уверениям, что она привыкла к дамам из комитета и не очень огорчается из-за отсутствия детей по соседству, порой она все же вздыхала об обществе детей своего возраста. Отсюда проистекала ее решимость извлечь максимум возможного из этой встречи. «Меня зовут...» Полианна Уитиер, начала она любезно. А тебя? Мальчик опять беспокойно заерзал. Он даже встал было на ноги, но потом сел снова. Джимми Бин, проговорил он с нелюбезным равнодушием. Как хорошо! Теперь мы знакомы. Я рада, что ты тоже представился. А то, понимаешь, некоторые этого не делают. Я живу в доме мисс поли харрингтон а ты где нигде нигде Ну, не может быть все где-то живут убежденно заявила Полианна. ну а я нет сейчас я ищу новое место о а где это мальчик взглянул на нее с презрением глупая будто я искал бы его если бы знал Полианна слегка тряхнула головой конечно Это не был хорошо воспитанный мальчик, и ей не хотелось, чтобы ее называли глупой. Но все же это был кто-то другой, не такой, как взрослые. — А где ты жил раньше? — спросила она. — Ну, прямо закидала вопросами, — вздохнул мальчик, теряя терпение. — Приходится, — возразила Полианна спокойно, — иначе я ничего о тебе не узнаю. Если бы ты говорил больше, я говорила бы меньше. Мальчик засмеялся, но тут же умолк. Смех был робкий и невольный, но когда он заговорил снова, выражение его лица было приятнее, чем прежде. «Ладно, слушай. Я Джимми Бин. Мне полных 10 лет. Скоро будет 11. В прошлом году попал в сиротский приют, но у них там полно ребят, и для меня даже не было места. Да просто они не хотели меня брать». Во всяком случае, я так думаю. Так что я смылся. Я хочу найти, где еще можно жить, но пока не нашел. Я хотел бы иметь настоящий дом, ну, такой обычный, с матерью вместо директрисы. Если есть свой дом, так есть и семья. А у меня семьи нет с тех пор, как отец умер. Ну, вот я и ищу теперь такой дом». Пробовал уже в четырех местах, но они не захотели. Хотя я сказал, что, разумеется, буду работать. — Ну вот, чего тебе еще? — При этих последних словах голос мальчика чуть дрогнул. — Ужасно! — сочувственно вздохнула Полианна. — И никто не захотел тебя взять. — Я отлично тебя понимаю, потому что после... «После того, как мой папа умер, у меня тоже не было никого, кроме дам из благотворительного комитета, пока, наконец, тетя Полли не сказала, что возьмет меня». Полиана неожиданно замолчала. Выражение ее лица ясно указывало на зарождение замечательной идеи. «О, я нашла для тебя дом!» – воскликнула она радостно. «Тетя Полли возьмет тебя! Я знаю!» Она обязательно возьмет. Разве она не взяла меня? Разве она не взяла Флаффи и Баффи, когда у них не было никого, кто любил бы их, и им некуда было деваться? А ведь это всего только котенок и пес. Пойдем. Я знаю, тетя Поли возьмет тебя. Ты даже представить себе не можешь, какая она добрая и милая. Худенькое лицо Джимми Бина оживилось. Честное, благородное, она возьмет. «Я буду работать. Смотри, я сильный!» Он обнажил свою худую маленькую руку и напряг мускулы. «Конечно же, она возьмет! Моя тетя Полли — лучшая женщина на свете! Теперь, когда моя мама стала небесным ангелом!» «А сколько у нее комнат!» — продолжала Полианна, вскочив на ноги и потянув мальчика за локоть. «Это ужасно большой дом! Хотя, может быть, — добавила она немного встревоженно, — когда они побежали в сторону дома Мисс Поля. Может быть, тебе придется спать в комнате на чердаке. Я тоже там спала сначала. Но теперь там есть сетки на окнах. Так что не будет очень жарко. И мухи не влетят, и не принесут на лапках этих э, микробов. Ты слышал что-нибудь об этом? Это просто прелесть, как интересно. Может быть, тетя позволит тебе почитать эту книжку, если ты будешь послушным? То есть, если ты будешь... «Непослушным. А, а у тебя тоже веснушки», — добавила она, окинув его критическим взглядом. «Так что ты тоже будешь рад, что там нет зеркала, а вид из окна там лучше, чем любая нарисованная картина. Так что тебе совсем не будет неприятно спать в этой комнате, я уверена», — пыхтела Полианна, неожиданно обнаружив, что остаток дыхания нужен ей не только для того, чтобы говорить. «Ты даешь!» — воскликнул Джимми Бин коротко и непонятно, но с явным восхищением. Потом добавил. «Я даже не думал, что кто-то может столько говорить на бегу!» Полианна засмеялась. «Ты можешь этому только радоваться!» – ответила она. «Потому что, пока я говорю, ты можешь молчать!» Когда они добежали до дома, Полианна без колебаний провела своего спутника прямо к изумленной тетке. «Тетя Полли!» – торжествующе воскликнула она. «Только посмотри, кого я нашла!» Он гораздо лучше, чем даже Флаффи и Баффи. Это настоящий, живой мальчик для тебя, чтобы его воспитывать. И он согласен спать на чердаке сначала. Ну, ты понимаешь. И он говорит мне, что хочет работать. Но большую часть времени он понадобится мне, чтобы с ним играть. Мисс Полли сначала сильно побледнела. Потом... Сильно покраснела. Она поняла не все, но того, что поняла, было вполне достаточно. Полианна, что это значит? Что это за грязный мальчишка? Откуда ты его взяла? Спросила она резко. Грязный мальчишка Сделал шаг назад и взглянул на дверь. Полианна весело рассмеялась. «Ах, конечно! Я забыла тебе его представить. Я совсем не лучше мужчины. Да, он грязный. То есть мальчик э, совсем такой же, как были Флаффи и Баффи, когда ты взяла их в дом. Но я думаю, он будет лучше выглядеть, если его вымыть, точно так же, как они». «Ох, опять я чуть не забыла», — засмеялась она. «Это Джимми Бин». «И что он здесь делает?» «Но, тетя Полли, я ведь только что тебе объяснила!» Полианна широко раскрыла глаза от удивления. «Это для тебя! Я привела его к тебе, чтобы он здесь жил! Он очень хочет иметь дом и семью!» Я рассказала ему, как добра ты была ко мне, к Флаффи и к Баффи, «И как, конечно же, будешь добра и к нему, потому что он даже милее любой кошки и собаки!» Мисс Полли откинулась на спинку кресла и дрожащей рукой схватилась за горло. Прежняя беспомощность угрожала еще раз овладеть ею, однако с видимым усилием она резко выпрямилась. «Довольно, Полянна! Это самые нелепые из твоих поступков. Как будто не было достаточно бродячих котов и паршивых псов. Тебе еще понадобилось приводить домой какого-то оборванца, маленького, уличного попрошайку, который... В этот момент глаза мальчика неожиданно вспыхнули. Он вздернул подбородок и, в два прыжка очутившись перед мисс Полли, бесстрашно взглянул ей в лицо. «Я не попрошайка, мэм, и я ничего не хочу от вас. Я, разумеется, собирался работать за жилье и еду, и не пришел бы в этот ваш старый дом, если бы эта девчонка не наговорила мне, какая вы добрая и милая, и как вы прямо умираете, так хотите меня взять. Вот и все!» И он повернулся кругом и решительным шагом вышел из комнаты с достоинством, которое могло бы показаться забавным, если бы не возбуждало острую жалость. О, тетя Полли!» — простонала Полианна. «Я думала, ты будешь рада поселить его здесь. Я была уверена, что ты будешь рада». Мисс Полли, подняв руку, повелительным жестом приказала ей замолчать. Нервы мисс Полли, наконец, не выдержали. Слова мальчика добрая и милая еще звучали у нее в ушах, и она чувствовала, что ей опять угрожает прежняя беспомощность. Но она собрала остатки сил и последние частицы воли. Поляна, воскликнула она сурово, перестань без конца повторять это рада. Рада, рада, рада, с утра до вечера. У меня такое чувство, что скоро я сойду с ума. Полианна разинула рот в искреннем изумлении. Ну, тетя Полли, прошептала она. Я думала, ты рада, что я рада. а? И хлопнув себя рукой по губам, она выбежала из комнаты. Джимми Бин был уже в конце аллеи, ведущей от дома когда Полианна догнала его. «Мальчик! Мальчик! Джимми Бин! Я хотела тебе сказать, как мне жаль!» Тяжело дышала она, хватая его за руку. «О чем тут жалеть? Я тебя не виню», — мрачно ответил Джимми. «Но я не попрошайка», — добавил он с неожиданно сильным чувством. «Конечно нет, но ты не должен сердиться на тетю», — призвала его Полианна. «Вероятно, я как-то не так тебя представила». Не сумела ей все о тебе рассказать. Она правда добрая и милая. Она всегда такая была. Но я, наверное, не объяснила все как следует. Мне так хотелось найти для тебя дом и семью». Мальчик пожал плечами и отвернулся, собираясь уйти. «Ничего, сам что-нибудь найду. И я не попрошайка, запомни». Полианна сдвинула брови, напряженно размышляя. Вдруг она обернулась, лицо ее сияло. «Слушай, вот что я сделаю. Сегодня после обеда будет собрание Дамского благотворительного комитета. Я слышала, тетя Полли говорила, и я поставлю там вопрос о тебе. Так всегда делал мой папа, когда ему что-нибудь было нужно на обращение в веру язычников или на новый ковер для церкви». Мальчик гневно обернулся. «Я не язычник и не новый ковер». К тому же... А что это такое благотворительный комитет? Полианна уставилась на него с удивлением и возмущением. Джимми, где тебя воспитывали? Не знать, что такое благотворительный комитет? Ну ладно, раз не хочешь сказать. Проворчал тот и с равнодушной миной зашагал прочь. Полианна сразу же подскочила к нему. Это... это... ну... это... Просто много дам, которые собираются вместе, шьют, устраивают ужины, делают пожертвования и разговаривают. Это и есть благотворительный комитет. Они ужасно добрые, то есть большинство моих там у меня дома. Я не видела здешних дам, но я думаю, они всегда добрые. Я сегодня же пойду и расскажу им о тебе». Мальчик опять порывисто обернулся. «Хватит!» «Может, ты думаешь, я собираюсь стоять и слушать, как куча теток вместо одной будут называть меня попрошайкой? Хватит с меня одной!» «О, ну тебе совсем не обязательно туда идти», — убеждала Полианна. «Я, разумеется, пойду сама и скажу им». «Ты пойдешь?» «Да. И постараюсь на этот раз справиться с делом лучше». — хоропливо продолжала Полианна, заметив, что лицо мальчика чуть смягчилось. «И я уверена, что среди них найдется такая, которая будет рада дать тебе дом и семью». «Я буду работать. Не забудь им об этом сказать», — предостерег мальчик. «Не волнуйся, не забуду», — пообещала Полианна радостно, уверенная на этот раз, что выиграла дело. «Я дам тебе знать завтра». «Где?» «У дороги, где я нашла тебя сегодня». Возле дома миссис Сноу. Ладно, приду. Мальчик помолчал, потом продолжил. Пожалуй, я все-таки вернусь пока в приют. Понимаешь, мне больше негде переночевать. А убежал я только сегодня утром. Я им не сказал, что не вернусь, а то они бы меня больше не приняли. Хотя я думаю, они... Не стали бы беспокоиться, если бы я не показался в приюте некоторое время. Это не то, что семья. Им все равно. Им до меня и дела нет». «Я знаю», — кивнула Полианна, понимающе глядя на него. «Но я уверена, что когда мы увидимся завтра, у меня будет для тебя настоящий дом и семья, которой не все равно». «До свидания», — воскликнула она оживленно и направилась к дому. В это время мисс Полли, которая наблюдала за ними из окна гостиной, мрачным взглядом проводила мальчика до поворота дороги, где он исчез из вида. Потом она вздохнула, отвернулась и медленно и безвольно пошла вверх по лестнице, что было так не похоже на обычно решительную и энергичную мисс Полли. В ушах ее... Все еще звучали полные презрения слова мальчика «Вы такая добрая и милая!», а в сердце ее было странное скорбное ощущение потери, как будто она что-то навсегда утратила.